Глава десятая. Пожалуйста, зовите меня Чарльз. Вытягивая шеи, пытаясь разглядеть, какие пирожные сегодня были на прилавке чайной, мы встали в конец длинной очереди в ожидании свободных мест. Очередь еле двигалась, а мы ужасно голодные, раздражённо ворчали, бросая косые взгляды на тех, кто уже занял места за столиками. Вон на тех двоих посмотри. усмехเฉлась Бэнси. Заняли столик на четверых и даже ничего не едят. Посмотрев в ту сторону, куда она свирепо тыкала пальцем, я слегка опешила. Быть не может, это же мистер Коллинс. Так как это был никто иной, как он. Он сидел к нам лицом, как и всегда одетый в твидовый костюм, но причёсан был тщательнее обычного. Его собеседник в форме сидел к нам спиной. И мистер Коллинс сочтвенно кивал ему в ответ, что совершенно меня сразило. Банти внимательно их оглядела. "Твой, мистер Коллинс?" спросила она, и я совсем не к стати покраснела. "Никакой он не мой", но больше ничего сказать я не успела, так как он нас заметил. На миг показалось, что он не узнал меня, но он всё же приветственно помахал рукой. Сказав что-то своему другу, он, к моему удивлению, жестом пригласил нас к их столику. Я помахала ему в ответ, почему-то чувствуя себя неловко, а Банти, подливая масло в огонь, захихикала, отметив, что всё-таки похоже, что это я его мисс Лейк. «Ну же!» — подначивала она. «Он же зовёт! Может, подсядем к ним, минуя очередь?» «А кто это там с ним?» Мужчина в форме обернулся, чтобы посмотреть, кого так настойчиво звал мистер Коллинз. Он был такой же худощавый и темноволосый, но много моложе. Ему, вероятно, ещё не было тридцати. Я снова помахала мистеру Коллинзу, и мы с Банти направились к нему. Оба встали, приветствуя нас. «Мисс Лейк!» — вежливо обратился ко мне Коллинз. «Как приятно видеть вас!» «Здравствуйте, мистер Коллинз. Это мисс Мэри Голд Тевистак». Моя подруга. Здравствуйте. «Здравствуйте Обворожительно прошептала Банти. Пожалуйста, зовите меня Банти. Меня так все называют. Рад познакомиться с вами, Банти. Пожал ей руку мистер Коллинс так церемонно, что я засомневалась, действительно ли это он. Позвольте представить вам своего брата, капитана Чарльза Мейхью. Чарльз, это Мис Лейк, моя сотрудница. Я, кажется, уже упоминал, что это юная леди, достойная конкурентка миссис Бёрд. Я слегка покраснела при мысли о том, что обо мне кто-то упоминает, и мы обменялись рукопожатиями. А капитан Мейсиу попросил, чтобы мы звали его Чарльзом, а мистер Коллинз добавил, что все его так зовут. И мы все засмеялись. Было удивительно, что у мистера Коллинза есть брат, и вообще какая-то жизнь вне офиса. Всегда было ощущение, что он существует лишь для того, чтобы сидеть за столом посреди полного хаоса и писать без остановки. Мы стояли вот так, обмениваясь приветствиями, не давая прохода официанткам и рискуя нарваться на скандал. «Леди», — объявил мистер Коллинз, найдя самый безумный выход из положения. «Мы жертвуем всеми правилами этикета, ведь мы едва знакомы, а мисс Лейк и я коллеги». «Но могу ли я предложить вам присоединиться к нам?» «Боюсь, что успел столь сильно наскучить моему брату, что он уже готов был выброситься в окно, если бы не появился собеседник помоложе меня». «Мы заказали кекс», — заманчиво добавил он. «О, вы так добры и так любезны!» Банти приняла предложение, отрезав все пути к отступлению. Такое спонтанное чаепитие могло нанести непоправимый урон любой репутации». Но я ужасно проголодалась. Благодарю вас, мистер Коллинс. Я была благодарна ему хотя бы за то, что он не сказал: "Зовите меня просто Гэй". Иначе бы я точно умерла со стыда. Очень мило с вашей стороны. Слава богу, ответил мистер Коллинс. Мы и так замешкались. Молниеносно, как пантера, банти скинула шляпку и уселась рядом с ним. Мне же досталось место рядом с капитаном Мэйхью. которого мне было неудобно называть просто Чарльзом, ведь мы только что познакомились. Хочу заметить, проговорил капитан тихим приятным голосом, что мне несколько не скучно. Впрочем, очень приятно, что вы составили нам компанию, поспешил заверить он. Вы должно быть были на прогулке? Мистер Коллинс, утомлённый любезностями, замолчал. Чтобы не подвести его и избежать томительной паузы, я решилась вмешаться. Дамы только что с прогулки. Видели магазин, куда попала бомба? А перед этим кормили хлебом муток. Банти попала в одну. Это прозвучало так, словно было сделано нарочно. Вообще-то в дух, и я не специально, объяснила Банти, спасая положение. Но вышло ещё хуже. Можно было подумать, что мы хвастались своей жестокостью. "Ясно", безнадёжно протянул капитан Мэйхью. "А это, хмм, Не такой уж и кровавый спорт, подхватил мистер Коллинс. И я решила, что стоит уйти. Так будет проще для всех. Но Бэнси не сдавалась, горя желанием спасти нашу беседу. "Вообще-то, продолжала она, это были корочки, не причинившие им вреда. Весь хлеб мы съели по дороге. Так теперь мы не только жестокие, но ещё и жадные. Мы не обедали, Оправдывалась я, готовая вот-вот заплакать. Боже правый, охнул мистер Коллинс, подзывая ближайшую официантку. Девушка, не могли бы вы поторопиться с нашим заказом? И будьте добры, того же самого для леди. Благодарю вас. Я угашею. И он посмотрел на банти, ожидая, что то найдётся, что ответить. Вы невероятно любезны, искренне призналась она, ослепительно улыбнувшись. Эти корочки были такими маленькими. Я повернулась к капитану Мейфью с намерением извиниться. Бедняга должно быть думал, что его брат решил устроить некий шуточный спектакль. Но капитан опередил меня, извинившись первым. И я поняла, что он изо всех сил пытался сдержать смех. Простите. Он всё же потерпел неудачу за хохотав. Но это всё равно, что чепетить с Флэнеганом и Алином. Разумеется, это выглядит иначе, но, боже, я вовсе не это имел в виду. Осёкшись, он испуганно замолчал. Прошу прощения. Лицо капитана залила краска. Я всего лишь хотел сказать, что вы меня очень развеселили. Моему батальону здорово досталось, и бедный Гай весь день выслушивал мои сетования. Не стоит так волноваться, капитан Мейфью, ответила я, про себя отметив его порядочность. Вы должно быть подумали, что мы никогда не выходим из дома. Благодарю вас, но всё же заведите меня, Чарльз, а не то я подумаю, что снова на фронте. Хорошо, Чарльз, расхрабрилась я. Можете называть меня Эмми. Давайте начнём сначала. Давайте, согласились Чарльз и Банти. Стоит ли, возразил мистер Коллинс. Не уверен, что смогу достойно выслушать утиную историю снова. «Хвала небесам, а вот и официантка!» Он подозвал жестом девушку с подносом, полным съестного, и обвёл всех за столом с самым выразительным взглядом, на какой был способен. «А ну-ка, хватит всех этих любезностей, налетай!» И отсалютовал чайником. «Леди, я восхищаюсь вами. В первый раз я вижу, что мой брат смеётся после того, как вернулся домой. Кто первый будет крес-салат с горчицей?» Элиотра стал, голодная смертьи вступила, и мы с банти взяли себя в руки, перестав нести всякий вздор. Всё же было странно вот так запросто общаться с мистером Коллинзом. Я всё ждала, что он вот-вот крикнет, чернильнице у мисс Лейк. Но мы могли погибнуть под снарядами, если не сегодня, то завтра, и попробовать стоило. Капитан Мейхью был не так шумлив, как его старший брат, И казалось, немного стеснялся, но поддерживал беседу. Ведь общаться с теми, о ком совершенно ничего не знаешь, довольно весело. Предметом нашего разговора в основном служили авианалёты. Подруга моей тётушки Гвин отлишилась дома, но сумела спасти свою кошку, что позволяло избегать неудобных тем. "Надолго вы в Лондоне, Чарльз?" спросила Банти. "Ещё несколько дней. Если мой брат столько выдержит," «А ты не помрёшь от скуки?» — участливо спросил мистер Коллинз. «Гай!» — тепло отозвался Чарльз. «Тебе всего сорок шесть. Это тебе не мрамор Элгена». «Леди, прошу, не обращайте на него внимания». Он сделал глоток чая и поднял брови, как и брат, но стрельнув глазами в мою сторону. Я улыбнулась. Он был очень мил. «Вы ходите в кино?» — внезапно вмешалась Банти. «Банти». Я посмотрела на неё с тревогой. Просто мы после чайной собирались в кино. Там идёт "Знак Зоро". Не хотите ли с нами? Мы будем рады, если вы оба пойдёте, заверила она, глядя на мистера Коллинза. И это было неправдой. Чарльз рассмеялся. Спасибо, банти, очень приятно. Мне не стоит портить вам вечер или не стоит бросать своего брата? На это банти без особой радости ответила: "Конечно, нет. а мистер Коллинз, в свою очередь, поблагодарил за приглашение, выглядя довольным. «Что ж, решено!» — нахмурившись, отчеканил мистер Коллинз. «Нынешняя ночь может выдаться не из лёгких». «Ничего страшного!» — засобиралась я. «Мы знаем расположение всех убежищ по пути домой». «Должен признаться, отваги вам не занимать», — сказал Чарльз. «Мне здесь тревожнее, чем на фронте». Мой брат твердит о том же, ответила я. Но какая разница сидеть на месте или двигаться, если всё равно ты мишень? Мисс Лейк вздохнул мистер Коллинс. Даже если вам нравится быть движущейся мишенью, мне будет спокойнее, если Чарльз будет рядом с вами. Я буду очень расстроен, если вы погибнете. Я здесь всё уложу. Берегите себя. Он по-европейски взмахнул рукой, прощаясь с нами, и мы расстались. Все освещение выключили, и на улице стояла кромешная тьма. Но у всех нас были фонари, а мы с Банти надели белые шарфы, чтобы нас не задавил автобус. Чарльз настоял на том, чтобы мы сошли с тротуара. Благородство это, конечно, неплохо, проворчала я в свой шарф, пробираясь по мостовой. Но если вас собьют, армия понесёт большие потери. Не собьют, мягко возразил Чарльз. Ваша работа ничуть не хуже моей, и если собьют вас, будет ещё печальнее. Я всего лишь мушенистка, откликнулась я, на что Чарльз возразил: "Вовсе нет". А банти сурово посмотрела на меня, напоминая, что не забыла наш с ней прошлый разговор. Какое-то время мы шли в полной тишине, и я уже не в первый раз за этот день пожалела, что на мне не тёплый аранский свитер. Холод стоял невыносимый. Погода в последние пару недель была дрянная, но сегодня небо было ясное. Мистер Коллинс был прав. Ещё немного, и у фрицев работы будет не впроворот. Старики и дети были дома ещё до заката, и автобус был полон молодёжи, весело болтавшей, предвкушающей приятный субботний вечер. Девушки весь день простоявшие за прилавками, накрасили губы, надели туфли и теперь говорили о мальчиках и танцах. А мальчики в форме говорили о девчонках и войне. Автобус осторожно полз вокруг гайд-парка. Банти спрашивала Чарльза о том, как обстоят дела на фронте. А я смотрела в темноту за окном. Когда мы прибыли в Одеон и разыскали свои места, Банти громко объявила, что удаляется в уборную и пропала на целую вечность. Мы же с Чарльзом смотрели новости, звучавшие довольно живо. показывали девушек-водителей из женских вспомогательных войск в фуражках и тёплых шинелях, настоящих умниц. В первых рядах одобрительно загудели, и кто-то крикнул «Тебя показывают, Мэвис!», на что женский голос ответил «Нет, Винсент, я не такая толстая!» И по всему залу пронёсся смех. Я чувствовала себя неловко, особенно рядом с Чарльзом в форме, Девочки на экране откидывали капоты грузовиков, копались в моторах. Они несли свою тяжкую ношу. Я шепнула Чарльзу, что стану мотокурьером, если получится записаться на курсы вождения. "Хорошо, если выйдет. Это захватывающая работа", шепнул он в ответ. "Правда? Мне бы только научиться водить, а остальному я научусь. Но, думаю, с этим придётся подождать. Могу вас научить, если вы так хотите". Конечно, если вы не против старых мотоциклов, как мой. Не против? Спасибо, взволнованно поблагодарила его я. В этот момент вернулась Банти. Всё в порядке? тихо спросила я её. Конечно, ответила Банти, как будто совершенно нормальным было проторчать в туалете целых 20 минут. Чарльз научит меня водить мотоцикл. Ага. Банси пришла в такой восторг, словно он собирался улететь со мной на луну. Я посмотрела на неё. Банси уставилась на экран, где Макс Миллер развлекал монахинь в столовой. Он был на пике своей формы, потому что улыбка едва помещалась на его лице. Правда, кто бы мог подумать, пробормотала она себе под нос. На середине сеанса объявили воздушную тревогу. Мы с Банси были рады остаться так как это случилось во время захватывающей сцены. Когда фильм кончился, сигнал отбоя ещё не прозвучало. Банти вновь направилась в уборную. «До свидания, Чарльз!» Они обменялись рукопожатиями. «Надеюсь, мы увидимся снова!» «Эмми, попрощайся с Чарльзом и дождись меня!» — приказала она и скрылась за толстухой в шубе. Хотя фильмы всегда крутили на громкости выше обычной, Даже знаку «Зорро» не под силу было заглушить разрывы бомб. Покинув зрительный зал, мы с Чарльзом были вынуждены кричать, чтобы услышать друг друга. «Вы же не собираетесь дожидаться автобуса?» — прокричал Чарльз. «Мы всегда так делаем, не беспокойтесь!» — крикнула я в ответ, как вдруг что-то пронзительно засвистело. Все в фойе замерли, а затем здание содрогнулось от ужасного взрыва. «Вот так долбануло!» — зачем-то добавила я. «Значит так!» — снова крикнул Чарльз. «Не хочу показаться занудой, но даже если вы привыкли вытаскивать на улицу кресло, чтобы взглянуть на город под вражеским огнём, сейчас я поймаю такси!» Он всё так же улыбался и был безупречно вежлив. И я вместо того, чтобы спорить с ним, сочла за благо прикусить язык. Даже не будь он голубоглазым, тихим очаровашкой, Чарльз всё равно оставался бы мужчиной, который не растеряется. Свист послышался снова, более низкий. Снаряд падал дальше, попав в здание неподалёку. Все стёкла на фасаде были закрыты щитами, и нам ничего не угрожало. Но Чарльз встал между мной и вероятным направлением взрывной волны. Кроме того, продолжал он, не взирая на шум. Мне нужно вернуться на Шарлотт-стрит. И в такую темень я ни за что не найду дороги, если перед тем не побуду ещё немного в вашей компании. Не стоит ли нам проведать Банти? Она опять пропала. Хорошая идея. Я взяла его подругу, лавируя между людьми, толпившимися у кас. Она ни за что на свете не даст Фрицам подорвать себя в туалете. Чарльз покосился на меня, взёрнув бровь. Мы так и покатились со смеху. О, боже! Я покраснела до корней волос. Обычно я не такая глупая. Вы наименее глупы из всех, кого я знаю, парировал Чарльз. "Глядите, вот и она". Бэнси слонялась у прилавка с напитками, словно пряталась от кого-то в тот момент, когда разумнее всего было отправиться домой. "Мы с тобой поедем на такси", окликнула я её. "Иначе Чарльз выйдет из себя". "Ещё как", улыбнулся тот. «Ждите меня здесь, я поищу свободное». Выудив военный фонарик из бездонного кармана шинели, Чарльз бодро прошагал к выходу. «Я точно знала, что он знает, как вернуться домой к брату, а также весь Лондон, как свои пять пальцев». «Нет, скажи, правда он замечательный?» — повернулась ко мне Банти. Снаружи вновь послышался взрыв. «Банти, у тебя что, живот подвело?» Банти ошарашенно уставилась на меня. «Банти, у тебя что, живот подвело?» «Что ты так долго делала в туалете?» — прошептала я. «Хорошо я придумала, да?» Банти была довольна собой. Теперь был мой черёд так же смотреть на неё. «Дурочка, я же даю вам шанс остаться вдвоём!» — застонала Банти. «Он симпатичный, и ты ему нравишься!» «Ну, хватит глупостей, скажешь тоже!» — воспротивилась я. «Нет, не хватит. Я же вижу, что всё взаимно!» Я пыталась подтолкнуть его к тому, чтобы он позвал тебя на свидание. «Панти!» «Слушай», — заговорщически подмигнула она, «когда едем до бабушки, я со всех ног помчусь домой, скажу, что мне не здоровится. Ты побежишь вдогонку, но перед этим извинишься перед ним, сказав, что жалеешь, что так вышло». Я насупилась. «Он ответит, что должен снова увидеться с тобой во что бы то ни стало, а ты стрельнёшь глазками...» Скажешь ему, что должна бежать, вдруг со мной что-то случится. Он оценит такую заботу и спросишь, не нужен ли ему твой номер. Ох, Бэнс. Так же никто никогда не делает. Ты фильмы в своих обсмотрелась. И что с того? Там же столько всякой романтики. Вот увидишь, всё пройдёт как по маслу. Я уже и думать забыла о бедном Гарриде. А ты? А я не забыла, что мы с ним просто друзья, сухо напомнила я. Чарльз. Банти звала его как диво на скале среди бушующих волн. Она потащила меня к входу, где появился Чарльз. Его уши пылали. Банти бестыдно схватила его за руку. Огромное спасибо, вы так нас выручили, горячо благодарила она. Видите ли, у меня немного нездоровится.